Оставалось только привести в соответствие уже тренированное тело Гай с еще нетренированным мозгом Брике. Закрепить в ее мозгу привычные движения тела. Иногда движения Брике были неуверенные, угловатые. Но часто неожиданно для себя она делала необычайно ловкие движения. Она, например, чрезвычайно удивила Ларе, когда стала подавать резанные мечи.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 Мы едем в Париж. Сейчас? Немедленно. Но мне же необходимо хоть переодеться и захватить кое-какие вещи. Хорошо. Даю вам на сборы 40 минут. И не минуты больше. Мы заедем за вами в автомобиле. Идите же скорее укладываться. Она действительно прихрамывает, подумал ларре глядя вслед удаляющейся бреке.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 очень трогала ее. «Вы такой добрый», сказала она сентиментально. «Там, на яхте, вы напугали меня, но теперь я не боюсь вас». И она улыбалась так очаровательно, что не мог не улыбнуться в ответ. Эта ответная улыбка уже всецело принадлежала голове, ведь улыбалась голова в реке,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 тоже скоро приедет в Париж. Я хочу ее видеть. Вы, пожалуйста, пригласите ее ко мне. И Брике дала адрес Рыжей Марты. Ларе и Артур Доуэль решили поместить Брике в небольшом пустующем доме, принадлежавшем отцу Ларе, в конце авеню Думен. Рядом с кладбищем. Суверна воскликнула Брике, когда автомобиль Провозил ее мимо кладбище монпарнас «Значит, долго жить будете?» Успокоил ее Ларе. «Разве есть такая примета?» Спросила суеверная Брике. «Вернейшая!» И брики успокоилась. Больную уложили в довольно уютной комнате на огромной старинной кровати под балдахином. Брике вздохнула «Откидываясь на горку подушек». «Вам необходимо пригласить врача и сиделку», — сказал Ларе. Но Бреки решительно возражала. Она боялась, что новые люди донесут на нее. С большим трудом ларре уговорил ее показать ногу своему другу, молодому врачу, и пригласить в сиделки дочь консьержа. «Этот консьерж служит у нас 20 лет на него и на его дочь».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 Перевоплощение, о котором не подозревала она сама, не подозревал и Лорре. Чисто девственное тело Анжелики Гай не только омолодило голову в реке, но и изменило ход ее мыслей. Развязная певица из кабаре превращалась в скромную девушку.